Глава девятая. Ванька офицер. Ванька, а правду Машка говорит, что ты у немцев воевать учился? Петька пристроился на лавке боком к столу и ловко строгал из длинной щепки игрушечную сабельку для девятилетнего Леньки, племянник. А Машка-то откуда знает? С печири вни воспопросил Семён Ильянч. Правда, Петька, постигал воинские науки, подтвердил Ваня. Ваня тоже сидел за столом и с маленой дратвой подшивал подсумок. После ужина Семён Ульянович залез на печь, а Ефимия Петрофановна, сидя в красном углу, отдыхала, прикрыв глаза и сложив руки на животе. У шестка Маша бренчала в лохане деревянными ложками и тарелками, мыла посуду. Леонтий под лучиной подбивал кожей конский хомут. Федюнька и Танюшка уже спали. Семён младший и Епифания, поклонившись, ушли из горницы в свой подклет. Варвара отправилась в стойло доить корову на ночь и задать скотине корм. В помощь себе она забрала Лёньку с Лёшкой. А что там за воинские науки? Каким концом ружье стреляет? Спичи задирался Семён Ульянович. Ему нравилось держать этого Ваньку Демарина в осаске. «Знай, дескать, наших мы тоже не соломой набит. Воинские науки составляют древняя военная гистория, стратегия, тактика, начертательная геометрия, артиллерия и фортификация. Ваня терпеливо объяснял, стараясь не сцепиться с вредным стариком. Что такое фортификация, спросил Лёнь. Как крепости возводить? Приехал бы ко мне, я бы научил тебя кремли строить, самоуверенно заявил Семен будто он построил уже 10 кремлей. Лучше бы пахать учились, мужики, а не крепостищи громоздить свои страшенные, из своего угла заметила Митрофанна. Крепче сидеть, скукота. В поле надбиться, сказал Петик. Много ты понимаешь, Петька, рассудительно возразил Леонтий. Потрескивали лучины, теплый живой свет бегал по бревенчатым стенам и плахам потолка, за ставнями протяжно дышала ночная метель. Ваня искоса посматривал на Машу. Багрово зарёянное из устья печи угля, метлеющими в горниле, в ее глазах ему хотелось выглядеть опытным и суровым офицером, вроде бухгольца, дальновидным в атаке и неприступным в обороне. Зачем нужна ему Маша? Ваня не думал. Она была рядом, значит, непременно должна быть поверженной. Маша тихо улыбалась, довольная вниманием Ваньки Демарина. Пощай пёжится, он еще сам попрыгает вокруг нее. В поле биться первая наука, Ваня для важности нахмурился. Солдаты учат экзерцицию. движение строем, перестроение. Попы на крестном ходу строем ходят, хмыкнул Семён Ульянович. Строем в чистом поле ходить против конницы с пиками и саблями? Не поверил Леонтьей. Это ж всех сомнут, затопчут, перебьют. Вовсе нет, дядя Леонтьей. Строй хи, оборона в бою, потому как устроя на каждую угрозу свой порядок отражения врага. Марш один артикул, стрельба другой, атака или дискурация третий, ретирада четвёртый. Есть артикул против конного наскока. Солдатам все, надо знать. Поди в драке разберись с артикулами этими. Сомневался, Лёнть. На то командир и нужен, Ваня заговорил погромче, чтобы слышала Маш. Командир смотрит на сражение и понимает, какой артикул надобно применить. Дает команду, и солдаты быстро перестраиваются. Чтобы не мешкать в баталии, солдаты экзерцицию заранее отрабатывают. Это и есть солдатская наука, и она совсем не непростая. А ты ее выучил, да? поддел дел с Печеремзев. Всех умнее, сопляк. Маша встревожилась. Батюшка не знал меры, сейчас нападет на Ваньку и начнет хлестать обидными словами, а Ванька ведь ни над кем не задавался. Знаю, Семён Ульянович, загорячился Ваня. За границей я, честно, во все премудрости вникал, чтобы любезное отечество защищать. Всегда батюшка, у тебя все дураки, упрекнула Маша. Молчи, трясогузка, тотчас ответил Семён Ульянович. И все равно, Ваня, драку рукопашная решает, настаивал Леонть. Ваня рассердился, что никто из ремезевых не доверяет его ученость. — Верно, рукопашная. Когда стрелять поздно, в дулы втыкай от и дерутся грудь на грудь. На такую схватку тоже приемы есть. Ваня вскочил, шагнул к печи и схватил два ухвата. Иди сюда, Петька, вот тебе пика. Ваня сдернул Петьку с лавки и сунул ему в руки один ухват, а вторым потряс перед Леонтием. А вот моё ружье с богинетом, дядя Леонтий. Давай, Петька, коли меня своей пикой. Наскрось его в день!» — увлеченно крикнул Петьке Семён Ульянович. Петька обрадованно заулыбался. Драка это здорово. Он взял ухват полувчее, нацелился на Ваньку рукоятью, пригнулся, примериваясь и сделал выпад, будто хотел пронзить Ваньку копьём. Но Ванька, уклоняясь ловко, отвёл Петьке наруже, быстро скользнул вперед и уткнул рукоять своего ухвата Петьки в горло. Маша взвизгнула, она уже забыла о посуде. Ты убит, Петька, гордо сказал Димарин. Что ты лепишь, вонюшка, окаянный? — возмутилась Митрофанна на слова ты убит. Типун тебе на язык. Семён Ульянович возмущенно засопел. Он обиделся за Петьку. Это же играючи, говорится баба Фима, отмахнулся Ваня. А вот покажу бой с конным. Держи, Петька, саблю и лезь на коня. Ваня подал Петьке веник, и Петька влез на лавку. Руби меня! На двоя распластай этого вертуна, гневно крикнул Семён Улян. Петька в упоении огрел Ваньку веником, но Ванька опять отбил удар. Красивый и ловко припал на одну ногу, обеими руками подняв ухват над головой, а затем изящным движением ткнул рукоятью Петьку в грудь. "Снова ты убит, хоть и на коне", с превосходством сказал Ваня. Маша глядела на Ваню уже совсем другими глазами. Вроде невзрачная и тощая, однако в нем, оказывается таилась гибкая сила и нездешнее умение. Так бывает с девчонками: на вид обычная, а запоет и красавица. Петь тоже же был впечатлен. Он всегда побеждал в уличных драках с мальчишками, а тут его дважды закололи бутон огородной пугало. "Ваньк, научи меня", потребовал он, спрыгивая с лавки. Записывайся в солдаты, научу, покровительственно пообещал Ваня. Ты куда его сманивали, Широт? взмутился на печи Семён Ульянович. Никаких ему солдат макрозадаму, даже и не мечтай, Петька. Ванюшка, я тебя своими руками удавлю, пригрозила Митрофанна. Это честь быть солдатом своему отечеству, заявил Ваня, чувствуя себя полковником бухгольцем Ты же должен понимать, Семён Ульянович. «Ишь ты этот пистоль еще укоряет меня, изумился Семён Ульянович. Дури в Петьке с перебором, Ваня, вздохнул Леонтий. Нельзя ему. Маша спохватилась и склонилась над лоханью. Теперь ей было, что рассказать подружкам на вечерках, куда она бегала, когда отпускали родители. Девушки расспрашивали ее о постояльце, таком молодом офицере. Откуда он, да каков он, а что о нем поведать? Приходит затем, отругивается от придирок батюшки и падает спать на конькин сундук. Сбиваясь, Маш пыталась повторить то, о чем Ванька говорил Леонтию Семёну, но все эти Александры Македонские, Юлии Цезарь путались у нее в голове. Девушки решили, что офицер Ванька очень умный. Хорошо тебе, Машка!» Позавидовала Нюшка Постникова. Сидишь, сказки слушаешь, а у нас швед на постое упырь, только трубкой дымит. Но Маше больше всяких македонских и кесарей нравилось, как Ванька воюет с батюшкой. Семён Ульянович, всем известный задира, ярый спорщик, лев рыкающий, а Ванька не сдавался ему, огрызался, дерзко нападал, хотя мог плюнуть да уйти. Но он хотел посрамить батюшку, взять верх над ним, потому что Маша увидела бы эту победу. Про молодого офицера, который поселился в Оремезовых, узнали и парни. И однажды на улице Маша заступил дорогу сам Володька Легастаев. Что за Ермак Тимофеевич у вас живет, Машка, весело спросил он. Не твоего ума дело, с наслаждением ответила Маша. Володька перестал ходить с ней гулять, и она была рада вместе. Петьку Ремезова тоже воодушевил бой на ухватах. Петька старательно припомнил все движения Ваньки и попробовал заучить их. В коровнике, когда остался один, он несколько раз Ванькиным способом поразил корову Зорьку граблями в бок, но корова не супротивник. Петька решил для себя, что солдатская служба самое интересное дело на свете. Раньше он думал, что быть солдатом тоска зеленая. Топаешь в толпе под барабан и все. А оказалось, что солдаты знают столько всяких воинских хитростей, глаза разбегаются. Жалко, что все войны так далеко от Тобольска. Петька упросил Ваньку взять его с собой к солдатам. Ранн поутру Ваня повёл Петьку к новым гарнизонным избам у речки Тарковки на Нижнем посаде. Однако на истоптанном пустыре, где обычно маршировали рекруты, вместо трёхсочного батальона стояли в шеренгу два десятка парней с красными барабанами в зигзаг обтянутыми шнуром. Барабанщиками командовал поручик Кузьмичёв. Всех солдат опять на пристань погнали суда сколачивать. В досаде, — сказал он Ване. Как мне их в воинском искусстве наставлять, если они вместо плотников работают? Я полковнику мемориал подавать буду. А эти что делают?" спросил Ваня про барабанщиков. "Артикулы дал донит. Ничего не могут запомнить остолопы. Ваня посмотрел на разочарованного Петьку. "Останешься с барабанщиками или в другой раз?" Лады, останусь, вздохнул Петька. Барабан тоже был ему любопытен. "Возьми прими парня", попросил Ваня. "Может, к нам запишется". "Как фамилия?" строго спросил Кузьмичев. "Петька я Ремезов, сын Семенов». "Возьми Ремезов, барабан и встань в строй", Кузьмичев указал на сани в кузове, которых лежало еще десяток армейских барабанов. Петька повесил барабан на живот и занял место в строю. Ваня пошел прочь. Кузьмичев тоже надел барабан и поднял палочки. Проверим вчерашний урок, громко объявил он. Команда в атаку, артикул 3. И бой. Кузьмичёв забарабанил, рекруты тоже застучали, но получалось у них плохо, Все в разлад, не в впопад. Один только треск, будто россыпь сушеного гороха, Петька вертел головой, присматриваясь и прислушиваясь. Дубины! В раздражении заругался Кузьмичев. — Трудно что ли порядок затвердить? Бабах, бабах, бабах, тарах, бабах. Надо, чтобы лоб звенел. Слова какие-нибудь себе придумайте для зацепки. Что тут придумываешь, что не песня же? пробурчал один из рекрутов. Баран, баран, баран рогами бам, вдруг сказал Петька. Рекруты засмеялись. "Повтори", потребовал Кузьмичев, прислушиваясь. "Баран, баран, баран рогами бам", Петька забарабанил. "Баран, баран, баран рогами бам, баран, баран, баран рогами бам". "Молодец, Ремезов", ободрился Кузьмичев. "Всем учить барана. Ремезов, сочиняй слова к артикулу 2. Команда общий сбор". Кузьмичёв требовательно глядя на Петьку, отстучал артикул. Петька морщил лоб и шевелил губами, подбирая слова. На дороге прах за врагом гром, крикнул он и грянул по барабану. На дороге прах за врагом гром, на дороге прах за врагом гром. Артикул 5, шагом марш, предложил Кузьмичев, увлекаясь и отбарабанил новую команду. Петька оценил это как вызов, на который надо ответить с блеском. Замбарам за бороду выдрал драфей, замбарам бороду выдрал Дорофей!» прогрохотал он на барабань. Артикул 1 огонь. Бравок продрок, бравок продрок. Артикул 7 тревога. Города береги, Илья пророк, города береги, Илья пророк. Кузьмичёв улыбался, рекруты ржали, а Петька сиял от собственной лихости и находчивости. И вдруг чьи-то крепкие пальцы вцепились ему в ухо и выкрутили так, что Петька взвыл. Ах ты стрекатун, рявкнул Семён Ульянович, возникший неизвестно откуда. Ванька, проклятый тебя сманил! Я этому пустоплёту его артикулы поленом ленам выключу. Он у меня башкой в помойну лохань будет барабанить. Ну-ка живо клади казенную погремушку, идем домой. Семён Ульянович потащил Петьку на глазах у рекрутов и Кузьмичёва. Два дня Ваня Димарин ночевал в гарнизонных избах, пережидая гнев Семёна Ульяновича и Фильмия Митрофана. Он бы и вовсе не пошел к ремезовам, где его тиранил склочный старик, приискал бы себе какое-либо другое жильё. Как тогда видеть Машу. Ваня уже привык думать о ней и представлять, какое впечатление он производит. Он не хотел разочаровать Машу, ведь уйти от Ремизовых значит признать, что Ульянч его одолел. А Маша тоже скучала без Вани. С ним весело, как с щенком, который воображает себя страшной собакой. Не на Аркане же Ванька затащил Петьку в свою армию. Петька вон как дуется на батюшку, который при всех осрамил его и ни с кем не разговаривает, даже с Леонтием. Просто батюшка слишком сильно трясся над Петькой. Вот и хватил через край. Потихоньку Маша уломала матушку простить Ваньку, а Митрофанна взялась за мужа. Ладно, пусть Ванька приходит, не убью, боркнул Ремзев Маш. Маша отправилась за Ваней. Она встретила его на драгунском подворье, по-новому, в воинском присутствии. Возвращайся, Вань, сказала Маш. Они поутихли. Но Ване стало стыдно, что его выручает девчонка, будто он в чем то виноватый, боится старика, так как не может сам за себя постоять. Я в вашем заступничестве не нуждаюсь, Мария Семёновна. Маша хотела рассердиться, но не получилось. Батюшка неистовый, а Ванька глупый и строптивый. Батюшку с Ванькой она вроде примирила, теперь надо Ваньку с батюшкой примирить. Здорово, когда они сражаются, но нельзя, чтобы в пух и прах. Они оба как два упрямых быка. «Пойдем прогуляемся, уклончиво предложила Маш. Близкое зимнее небо над Тобольском рыхло залепили облака, серые, сизые и жемчужные. Извилисты вмятины между ними светились немощной желтизной. Солнце мягко лучилось словно откуда-то из ямы. За постройками и крышами Воеводского двора отовсюду был виден ряд недостроенных башен Кремля. Могучие приземистые кирпичные трубы И кубы с небрежными временными кровлями, Маша повела Ваню от драгунского подворья к Кремскому взвозу, от него на Софийскую площадь и потом к Кремлю. Это батюшка возводил, как бы ненароком говорила Маша, указывая Ване на приказную палату, на столбную церковь, на взвозную башню, на гостиный двор. И это тоже он, и это А сейчас он Кремль делает. Ваня, конечно, знал, что Семён Ульянович — тобольский архитектон, но никогда не задумывался, а что этот архитектон построил? И сейчас, сохраняя внешнюю надменность, Ваня все таки поразился свершением Ремезова. Он догадался, что Маша легонько тычет его носом в достоинство бачки, словно щенка в миску с молоком. А ему, Ване, похвастаться нечего. И к чему мне все это знать? свысока спросил Ваня. К тому, что батюшку люди уважают. Он такой один на всю Сибирь, можно и потерпеть. Он же не со зла лихой, а от породы буйной. Они шли вдоль стены Кремля к обрыву Троицкого мыса. Ваня подумал, что он мог бы потерпеть Ремезова ради Маши, но не ради этих столпов и палат. За них ремезов небось и так уже натешился почестями от попов и воевод, перебьется и без Вани. Однако о себе Маша ничего не сказала. "Ты, Маша, меня батюшкой не проймешь, — непреклонно произнес Ваня. Палатами и церквами, как у Семёна Ульяновича, вся Москва утыкана. Недаром же царь Пётр оттуда сбежал и новую столицу учинил. Это все была спесь боярская, которой нынче уже не место. И Кремль за границей давным-давно никто не строит. Куда они нужны, ежели бомбардирование пушками не держит? Новая твердыня есть транжамент. Сей манер французский маршал Вобан придумал: "Куртины и бастионы". Так царь Петр свою Петропавловскую крепость воздвигает. Я тебе честно говорю, твой батюшка старину лелеец, потому как ничего в мире не видал. И зачем мне ему уступать? Я за новую жизнь, как царь требует, и перед дремучестью шапку ломать не буду. Теперь обиделась Маша. Она все же ремезавани подкидыш без рода племени. Конечно, ей нечего было возразить на этого заморского вобана, но главное ведь не в пушках, а в красоте сотворенного дела и в батюшкиной предности вышнему промыслу. А дурак Ванька ни черта не понимает. Да проваливай куда хочешь, Ванька, в сердцах отрезала Маша. Она быстро пошла по тропинке между стеной Кремля и обрывом. Маша, погоди, испугался Ваня. Прости, что обидел. С вобаном целуйся, ответила Маша, вытирая слезы досады. Из за щербатого угла недостроенной башни на тропинку вдруг шагнул улыбающийся Володька Легаштаев, а за ним трое насупленных парней. "Здорово, Машка", сказал Володька, перегораживая путь. "Чего тебе надобно?» — останавливаясь, гневно спросила Маша. Ничего, Володька, пожал плечами. Хотел с твоим Ваней-кафицером поздороваться. Правда ли он такой смелый, за нашими девками ухаживать? Убирайся, Володька. Но разозленный Ваня и не думал прятаться от тобольских парней. Он решительно сдвинул Машу с тропинки и встал перед Володькой. Вот он я, сказал Ваня, глядя на Володьку с прищуром. А ведь и не видно из-под треуголки ты, хмыкнул Володька. Широкоплечий и румяный, он был на полголовы выше Вани. Ты с Глашкой косоглазой гуляй, из-за спины Володьки посоветовал один из парней. Она вам кафтаны штопает. А Машку не трожь. Тебя не спросил, тотчас ответил Ваня. Мы не посмотрим, что ты офицер. скинем тебя с горы, понял? Прямо вот так скиньть. Вверх шпорами свистанешь!» Володька продолжал улыбаться, не угрожая, но и не опровергая. Обрыв зиял в двух шагах от Вани. Крутой откос Троицкого мыса, покрытый обветренной наледью, ровной плоскостью падал глубоко вниз. Заснеженные крыши домов сверху казались размером с пуховые перины. Пустота остужала душу грозным предостережением. "Володька, хватит озоровать! — крикнула Маша. "Я батюшке скажу". "Опять ее батюшка", подумал Ваня и взбесился. Он бросился на Володьку, схватил его за грудки и тряхнул. Володька чуть подался назад. Толкай, сказал Ваня со стиснутым ожесточением. Вместе улетим. Володька не поднимал рук, с улыбкой глядя на Ваню сверху вниз. Эй, офицер, хорош. Забеспокоились парни за спиной Володьки. Не готов до смерти биться? Так не лезь в драку, яростно выдохнул Ваня. Я как солдат тебе говорю, понял? Пусти. Володька спокойно повел плечами, освобождаясь. Я же тебя только испужать хотел. Узнать, каков ты на поджилку. От страха за Ваню и Володьку обида слетела с Маши, не оставив следа. Узнал? Узнал. Без всякого испуга весело кивнул Володька. Ваня отпихнул Володьку с дороги. Володька не стал противиться. Парни тоже отодвинулись, уступая путь. Ваня прошагал мимо них и оглянулся. Маша, не отставай. прикрикнул он Маша торопливо догнала его Домой тебя веду, через плечо бросил ей Ваня. Тем же вечером он решил пойти в мастерскую, где Семён Ульянович красил потемневшую икону. Следовало поговорить со стариком, сказать ему что-нибудь хорошее, в общем, как-то расположить к себе. Притворство даже с добрыми намерениями коробило Ваню. Однако ради Маши он согласился поступиться гордостью. Ваня уже не раз осматривал мастерскую Ремезова, но пришлось напустить на себя восхищенный вид, хотя разве же сравнится книжное собрание в коморке этого темного тобольского самоучки, например, с вивлёфкой Альбертина в Лейпциге, где Ваня учился? Даже иконами занимаешься, Семён Ульянович? Ремезов сидел за столом под све в клюве которого торчал пучок горящих лучин. Ваня встал у старика за спиной и разглядывал его работу. Семён Ульянович был доволен, что Ванька сам явился к нему и подлизывается. Ныне только старое поновляю. Раньше было дело", добродушно сказал Ремезов. Сей образ я с отцом своим писал при митрополите Павле и воеводе Шейне. Отец землю и небеса изобразил, а я святую Софию. Святая София, темнолицая с грозными глазами, облаченная в длинное одеяние, стояла на земляном бугре, исчерченном извилистыми нитями рек, и держала на маленькой ладони большой трехглавый храм. Вокруг плоского золотого нимба Софии в синеве пестрели белые и пухлые клубочки облаков. «При Прилучине живопись творить не резон» — Ване хотелось показать, что он тоже понимает в этом деле, значит он достойный собеседник. От солнца свет желтый или белый, от огня красный. При лампе живопись на картинец цвета в сумрачность усугубляет. А сие подобие натуры не Икона неотзримой природы строится, ответил Семён Ульянович. Каждый цвет Божья истина, только она и значима. В Европе не так живопись мыслят, заметил Ваня. Еретики они, что с них взять? вздохнул Семён Ульянович. В Пруссии я геометрию и чертежное искусство учил, осмелев сказал Ваня. Нам и про художество объясняли. Я о том говорю, что надобно правильно рисовать по строению человеческому, по свету и закону чертежа. И в чем его закон? с подозрением спросил Семён Ульянович. Называется перспектив, сообщил Ваня. Линии, что от созерцателя вглубь изображения идут, стремятся к единой умозрительной точке. А у тебя, Семён Ульянович, смотри, они расходятся. Ваня показал пальцем на иконе. Храм стенами раскрыт, будто книга. Сие глазу представляется искажением». Ух, как растолковал. Тихо закипел Семён Ульянович. А в чем еще, косоручее моё? Пропорции фигуры неверны. Цвет телесный, луковый, а должно розовый. краски от одной к другой переменять надобно на мягко и плавно отсветы полосками только в гравюрах изображают они в живописи ещё каким мне-то знания мозори меня ослятину дикошарую и вкратцева попросил ремезов Роси мою редьку, росой премудрости ваня не замечал что симён ульянович уже клокочет Понятие тени надобно иметь, увлекшись, говорил Ваня. Ибо любой предмет освещаем светилом, коей в мире есть совокупный источник света. Искусством надлежит быть натуроподобному, и композицию тебе следует изучить, Семён Ульянович, для достижения гармонии в художестве. Семён Ульянович потихоньку нашарил свою палку и без предупреждения с размаха шарахнул Ване поперек спины. Ваня охнул и отскочил. А вот тебе по хребту гармонию, крикнул Семён Ульянов и ринулся от своего стола к Ване, снова замахиваясь палкой. Ваня не стал искушать судьбу, увернулся от удара и опрометью кинулся к двери, прочь из мастерской. Куда поскакал, учитель орал ему вслед Ремезов. Оплата за урок